Пределы жизни Параграф 103 Поле устойчивости жизни далеко, как мы увидим, превышает поле биосферы, определяемое характеризующими ее независимыми переменными, принимаемыми во внимание при изучении могущих иметь в ней место физико-химических равновесий. Поле устойчивости жизни определяет область, в которой жизнь может достигнуть полного развития оно, по-видимому, подвижно и не имеет строгих границ. Характерным свойством живого вещества является его изменчивость, его способность приспособляться к условиям внешней среды. Благодаря этой способности живые организмы могут в течение даже немногих поколений приспособиться к жизни при таких условиях, которые для прежних поколений были бы гибельны. В настоящее время – Нет возможности подтвердить эту способность к изменчивости при помощи эксперимента, так как мы не располагаем геологическим временем, нужным для ее проявления. Живое вещество, совокупность живых организмов, резко отличается от костного вещества. Это подвижное равновесие, которое оказывает давление на окружающую среду, но связь воздействия этого давления с продолжительностью времени не ясна. Такое поле устойчивости жизни, связанное с изменчивостью организмов, является к тому же гетерогенным, то есть неоднородным. Оно резко делится на два поля – гравитационное поле, поле более крупных организмов и поле молекулярных сил, к которому относятся мельчайшие организмы, меньше 10 в минус четвертой степени в диаметре, микробы, ультрамикробы и так далее, жизнь которых и в особенности движения определяется не тяготением, а излучениями, как световыми, так и другими. Протяженность каждого из этих полей определяется изменчивостью организмов, их приспособляемостью. и то и другое еще недостаточно изучены. Мы будем принимать таким образом во внимание: первое температуру, второе давление, третье фазу среды, четвертое химизм среды, Пятое. Лучистую энергию. Это важнейшие признаки, характеризующие оба поля устойчивости жизни. Параграф 104. Мы должны при этом различать условия, которые выдерживает жизнь, не прекращая всех своих функций, то есть те, при которых организм хотя и страдает, но выживает, и, во-вторых, условия, при которых организм может давать потомство, то есть увеличивать живую массу, увеличивать действенную энергию планеты. Может быть, ввиду генетической связи всего живого вещества эти условия близки для всех организмов, но область эта значительно уже для зеленого растительного покрова, чем для гетеротрофных организмов. Предел ее определяется, в конце концов, физико-химическими свойствами соединений, строящих организм, их неразрушимостью в определенных условиях среды. Но есть ряд случаев, которые указывают, что раньше разрушения соединений разрушаются те механизмы, которые они составляют и которые определяют функции жизни. И сами соединения, и построенные ими механизмы непрерывно меняются в ходе геологического времени, приспособляясь к изменению среды жизни. Максимальное поле жизни может определяться крайними примерами выживания каких-нибудь организмов. Параграф 105. Самая высокая температура, которая выдерживается без смерти организма некоторыми гетеротрофными существами, особенно в латентной форме их бытия, например, спорами грибов, приближается к 140 градусам. Она меняется в зависимости от того, наблюдается ли организм в сухой или во влажной среде. Опыты Луи Пастера над произвольным зарождением выяснили, что нагревание во влажной среде до 120 градусов не убивает всех спор микробов. В сухой среде надо нагревать до 180 градусов. Дюкло. Это впечатление сотрудников знаменитого спора пастара и Пуше имеет, мне кажется, большее значение для определения максимальной температуры теплового поля жизни, чем опыты над чистыми культурами. Оно основано на изучении свойств сенных настоев, которые ближе к сложной среде жизни в земной коре, чем наши чистые культуры. В опытах Христона споры почвенных бактерий выдерживали нагревание, не теряя жизни, до 130 градусов в течение 5 минут, до 140 градусов в течение минуты. Споры одной бактерии, описанной цитновым, выдерживали текучий пар в течение суток, амелянский. Еще дальше идет устойчивость при низкой температуре. Опыты в Дженнеровском институте в Лондоне указали на устойчивость в жидком водороде спор бактерий в течение 20 часов при минус 252 градусах. Макфайден указал, что микроорганизмы сохранялись без потери жизни в жидком воздухе в течение многих месяцев при 200 градусах. По опытам Беккереля. Споры плесневых грибков в безвоздушном пространстве не теряли жизнеспособности в течение трех суток при минус 253 градусах. Таким образом, надо считать, что интервал в 433 градуса является сейчас предельным тепловым полем, в котором в течение некоторого времени могут находиться без гибели и разрушения некоторые формы жизни. Он резко сокращается для зеленой растительности. Мы не имеем для нее вполне точных опытов, но едва ли он превышает 160-150 градусов, от 80 градусов до минус 60 градусов. Параграф 106. Пределы давления динамического поля жизни, по-видимому, идут очень далеко. Опыты Хлопина и Таманна указали, что плесневые грибы, бактерии, дрожжи, выдерживают давление до 3000 атмосфер без всякого видимого изменения своих свойств. Жизнь дрожжей сохраняется при 8000 атмосфер давления. С другой стороны, несомненно, что латентные формы жизни, семена или споры могут сохраняться длительное время в безвоздушном пространстве, то есть при давлениях равным тысячным долям атмосферы. По-видимому, Нет разницы между гетеротрофными и зелеными споры, семена, организмами. Параграф 107. Огромное значение волн определенной длины лучистой энергии для зеленых растений было уже многократно указано. Оно лежит в основе всего строения биосферы. Зеленые организмы более или менее быстро умирают в отсутствии этих излучений. Гетеротрофные организмы и автотрофные бактерии – Некоторые из них, по крайней мере, могут жить в темноте. Но характер лучистой среды этой темноты, длинных инфракрасных волн, не изучен. Нам известен, с другой стороны, предел всякой жизни в области коротких волн. Среда, в которой распространяются ультрафиолетовые лучи, с очень короткой длинной волны, меньше 0,3 микрометров, неизбежно является безжизненной. Опыты Беккереля показали, что эти лучи с чрезвычайно быстрым колебанием составляющих их волн убивают в течение короткого промежутка времени все формы жизни. Среда, в которой они находятся, какой является междупланетное пространство, непроходима для всех форм жизни, приспособившихся к биосфере, хотя ни температура, ни давление, ни химический ее характер не препятствуют нахождению жизни в ней. При той связи, какая, как мы видим, существует между развитием жизни в биосфере и солнечной радиацией, возможно, точное и детальное изучение пределов жизни в разных областях лучистой энергии заслуживает самого большого внимания. Параграф 108. Огромна область химических изменений, которые выдерживает жизнь. Открытие пастером анаэробных организмов указала на существование жизни в среде, лишенной свободного кислорода, и чрезвычайно расширила допускавшиеся раньше ее пределы. Установление виноградским автотрофных организмов выяснило возможность существования жизни в отсутствии готовых органических соединений, в чисто минеральной среде. Споры и зерна, латентные формы жизни, могут находиться без всякого вреда, по-видимому, неопределенное время в среде, лишенной газов и вполне сухой, лишенной воды. В то же время в пределах термодинамического поля существования жизни разные ее формы могут находиться без вреда в самых разнообразных химических средах. Бациллус борачикола, живущая в горячих борных источниках Тосканы, может жить в насыщенном растворе борной кислоты. Она свободно выдерживает 10% раствор серной кислоты, при обычной температуре. Баргалии Петруччи, 1914. Известен целый ряд организмов, главным образом плесневых грибов, которые живут в крепких растворах различных солей, гибельных для других организмов. Есть грибки, живущие в насыщенных растворах купороса, селитры, необата, калия. Та же бациллус барачикола выдерживает трехдесятный раствор сулемы, а другие бактерии и инфузории живут даже в ее концентрированных растворах. Александр Безредко, 1925. Дрожжи живут в растворах втористого натрия. Личинки некоторых мух выживают в 10% растворе формалина. Существуют бактерии, которые размножаются в атмосфере свободного кислорода. Область этих явлений относительно мало изучена, но приспособляемость форм жизни – кажется здесь беспредельной. Однако это верно лишь для гетеротрофных организмов. Развитие зеленых организмов требует присутствия свободного кислорода, хотя бы растворенного в воде. Крепкие соляные рассолы уже не дают возможности развития этих форм жизни. Параграф 109. Хотя некоторые формы жизни в латентном ее состоянии могут находиться без гибели в среде, лишенной воды, Абсолютно сухой, вода в капельном, жидком и газообразном состоянии является необходимым условием для роста и размножения организмов для их проявления в биосфере. Геохимическая энергия организмов в форме их размножения переходит из потенциальной формы в свободную только в присутствии воды, содержащей в растворе нужные для дыхания организмов газы. Значение воды – Ярко бросающееся в глаза для зеленой растительности давно вошло в общее сознание. Основа всего живого, зеленая жизнь, без воды не существует. Но в последнее время можно было пойти дальше в выяснении механизма действия воды. Выяснилось значение для жизни кислой или щелочной реакции водных растворов, в которых живут организмы, степени и характера их ионизации. Значение этих явлений огромно, так как в природной воде сосредоточена в биосфере главная масса по весу живого вещества, и условия жизни всех организмов теснейшим образом связаны с природными водными растворами. Все организмы состоят в подавляющей массе своего вещества из водных растворов или водных золей. Организмы содержат по весу от 60 до 99% воды, может быть даже больше, то есть составлены, вероятно, на 80-100% из водных растворов и водных золей. Протоплазма может быть рассматриваема как водный золь, в котором происходят коллоидальное сгущение и изменения. Везде в жидкостях организма идут явления ионизации – и при непрерывном взаимодействии между природными водными растворами и между жидкостями живущих в них организмов, соотношение ионизации обеих сред имеют огромное значение. Благодаря тонким приемам исследования, мы можем количественно следить с очень большой точностью за изменением ионизации, и этим путем имеем превосходное средство для изучения изменения главной среды, где сосредоточена жизнь. Морская вода содержит около 10 в минус девятой степени процентов ионов H+, она слабо щелочная, и это небольшое преобладание положительных ионов H+, над отрицательными ионами OH-, сохраняется в общем неизменно, постоянно восстанавливается, несмотря на бесчисленные химические процессы, идущие в море. Ионизация pH равняется 8. Эта ионизация – очень благоприятно для жизни морских организмов, причем небольшие колебания отражаются благоприятно или неблагоприятно различно для разных организмов. Выяснено, что жизнь может существовать только в известных пределах ионизации от 10 в минус 6 степени процентов, H+, до 10 в минус 10 степени процентов, H+, то есть pH, равно 5-10%. За этими пределами никакая жизнь в водных растворах невозможна. Параграф 110. Несомненно, фаза среды имеет огромное значение для проявления жизни. Сохраняться в латентном состоянии жизнь, по-видимому, может в среде всякой фазы – жидкой, твердой, газообразной, в безвоздушном пространстве. По крайней мере, опыты показывают, что семена могут сохраняться некоторое время без газового обмена. Следовательно в любой фазе в пределах теплового поля жизни. Но живой организм в полном развитии своих функций неизбежно связан в своем существовании с возможностью газового обмена, дыхания и устойчивости коллоидных систем, из которых он построен. Поэтому организмы могут встречаться только в той среде, где этот обмен возможен – в жидкой, коллоидальной, газообразной. В твердой среде они могут наблюдаться И действительно наблюдаются только в среде рыхлой и пористой, дающей возможность газового обмена. Ввиду малого размера многих организмов твердые среды, весьма плотные, могут являться субстратом жизни. Но жидкая раствор или коллоид, лишенная газов среда, не может являться областью жизни. Мы видим здесь опять проявление того исключительного значения газообразного состояния материи с которым мы не раз сталкивались в этих очерках.